Часть 1. Очередное загадочное происшествие в Крыму. Добропорядочный гражданин и образцовый семьянин Мещанин Д. сошел с ума, перестал узнавать своих родных, детей и супругу, бормотал неизвестные слова на непонятном языке. Позванному соседями к городовому и Мещанин Д заявил, что видит будущее России и всего мира, после чего потребовал срочно доставить его в Санкт-Петербург для встречи с Его Величеством императором всероссийским Николаем Александровичем. Как рассказали нашему журналисту Кислярскому в полицейском управлении города Севастополь, это уже третий случай появления в Крыму сумасшедших желающих встречи с Его Величеством императором. И тринадцатый случай помешательства разумом за 2 недели. Все ранее заболевшие лица помещены в лечебницу для душевнобольных, где за ними постоянно наблюдают лучшие доктора нашего города. Полисмейстер Севастополя высказал по этому поводу свою озабоченность и попросил архиепископа срочно отслужить молебный во всех церквях города. Черт возьми, это уже тринадцатый случай за неделю и уже третий дурак, требующий аудиенции с самим царем. В будущем что, все дружно посходили с ума что ли? Великий князь Владимир Александрович с раздражением отшевырнул крымский вестник на стол. Ни в чем не повинная газета скользнула по гладкому дереву, с шелестом свалилась на пол полубессетки. Они что, не понимают, сколь глупа просьба простого помещинина о личной встрече с сым императором всероссийским? Они же не профессионалы, и не каждому так повезло, как мне. Тотчас прозвучало в голове великого князя Владимира Александровича невольно вздрогнул, вспомнив, как его лихорадило в первые часы после После вселения в его тело сознания чужака из будущего. Из будущего ли он пришел? Из будущего, из будущего. Пора бы уж тебе, друг мой, прекратить мучить себя сомнениями на этот счет. Посмотрел бы я на тебя, такого умного. Окажись ты на моем месте. Мысленно выругался брат покойного императора Александра Третьего. Может, все-таки мне снится страшный сон, и я проснусь и благополучно позабуду все, что сейчас происходит. Посмотрел бы я на тебя, окажись ты на моем месте. Чертов селенец, похоже, искренне развеселился. Потешается гад над самим великим князем и в уст не дует. Сходил бы еще разок в церковь, дорогой ты мой тезка, коли до сих пор испытываешь сомнения бесполезно. И ты это знаешь, не хуже меня, раздражённо отреагировал сын императора Александра II. Семь раз ходил в храм Божий семь молился от зари до заката. Не может великий князь рассказать батюшке о таком. Я даже жене не могу довериться. Тише, тише, не нужно столь сильно волноваться. Иначе схватим инсульт или инфаркт, причем оба. Незваный гость, похоже, занервничал, видимо, не желал покидать тело человека из числа представителей, правящей в России династии. Жене действительно лучше ничего не говорить, по крайней мере пока. Сколько ты говоришь ли тела народу в этом твоем аэробусе, волевым усилиям, Владимир Александрович прогнал прочь нехорошие мысли и перевёл разговор в более конструктивное русло. 200 человек, не считая экипажа, так? Полагаю, около 170 человек пассажиров плюс члены экипажа, уточнил в сиренец, после чего продолжил. Если предположить, что их всех закинуло в чужие тела, то почему выявилось всего лишь 13 случаев паранормальных явлений, где остальные, куда подевалось более полутора сотен душ? «Хмм, не исключено, что не все из чертовой дюжины выявленных сумасшедших являются душами людей из будущего», – мысленно хмыкнул великий князь. «Душевно больных хватает во все времена и во всех странах. Согласен, психо везде хватает. Не мешал бы нам проверить всех этих больных, чтобы доподлина убедиться в твоих словах, завуалированно предложил Вселенец. Что стоит тебе, известному и знаменитому меценату царских крови, проявить сострадание к бедным людям? За одно имидж и реноме поднимешь. С моим имиджем и реноме всё в полном порядке. Резко отреагировал Владимир Александрович, но затем спустя секунду признал, что в идее незваного гостя есть рациональное зерно. Может, проще поручить это дело охране и адъютантам? Угу. Вот попадётся твоим казачкам-охранникам какой-нибудь двинутый хакер, изъясняющийся исключительно на околокомпьютерном сленге. Мысленно рассмеялся незваный гость. Что твои адъютанты разберут в болтовне о гаджетах, хабах, фичах и драйверах? Примут за бред чокнутого, умалишенного и все тут...» «Ладно, убедил черт языкастый. Дело серьезное, не для посторонних глаз». Тяжело вздохнув, согласился великий князь с доводами тезки из будущего. «Гаджеты, хабы, фичи, драйвера?» Действительно звучит странно, дико и совершенно не по-русски. Неужели нельзя было придумать простые и понятные русскому человеку названия для всех этих вещей? Какой смысл изобретать велосипед? Английский давным-давно стал языком международного общения, и на нём разговаривает пара миллиардов человек минимум. Тотчас разъяснил усиленец Плюс китайцы с японцами и всякие прочие корейцы-малайцы, которым он необходим до ведения бизнеса со всем остальным миром. Спасибо, я все понял еще неделю назад. Владимир Александрович недовольно охмурился, никак не желая мириться с мыслью, что Российская империя вот-вот канет в лету. Рухнет, измотанная войной с Германией, да еще и потеряет в последующей междоусобице десятки миллионов своих граждан и огромные территории. Вновь возродится под властью последователей учения Мордыхая Леви и едва не погибнет во второй войне с вооруженной с помощью еврейско-англо-саксонских денег Германии и спустя какое-то время снова развалится на кусочки, утратив еще больше русских земель земель, обильно политых потом и кровью многих поколений, земель, за которые заплачено огромным честным человеческих жизней, нельзя допустить, нельзя любой ценой. Полностью с тобой согласен. Необходимо любой ценой убрать твоего бестолкового племянника. Любой ценой развернуть страну на путь реформ, моментально ожил Самурамцев. Задача номер 1 земля крестьянам, чтобы выбить козырь из рук большевиков. Задача номер 2 ликвидация безграмотности. Задача номер 3 индустриализация. Стоп, не гони лошадей, тёска. Сразу же перебил великий князь собеседника притормозил перечисление идей и планов что значит убрать племянника мой племянник законный наследник трона а не какой-нибудь самозванец и узурпатор ники должен понять что над империей и династией висит угроза полного уничтожения я уверен что ники прислушается к моему мнению ага сразу бегу прислушается он держи карман шире Сиренец и не думал скрывать своего сарказма. Максимум, на что Годин твой племянник строгать детишек великих княжон. Не, я понимаю, если бы под Николаем стояла жена с мозгами, как у Екатерины Великой, но у него нет и никогда не будет хорошей, толковой жены. Ох, и я злат и Мурамцев. Екатерина Великая славилась не только своими мозгами, но и другими достоинствами. Мысленно усмехнулся Владимир Александрович. «Но в одном ты прав. От Алекс не стоит ждать ничего хорошего. Карга старая тварь Виктория сплавила нам свою внучку с дурной кровью. Триха! Да у вас своих уродов девать некуда. Братец твой Сергей – пидор, а браки между родственниками – обычное дело». Незваный гость рубил правду-матку, не взирая на титулы и лица. Доверили страну доцегундира, а потом на большевиков все стрелки и перекинули. Не смей, слышишь? Не смей. Великий князь не сумел сдержать нахлынувшее желание придушить вселенца и чтобы избавиться от бессильной ярости, изо всей силы стукнул кулаком по столу. Столешница жалобно скрипнула, давно опустевшая кружка с блюдцем и ложкой слегка подпрыгнули. «Ты не имеешь никакого морального права осуждать нашу семью! Я могу, а ты нет!» «Стол не поломай, тезка! Вон казаки-охранники уже на тебя косятся, перешептываются!» В спокойном тоне ответил Муромцев. «Нравится тебе или нет?» Но мы с тобой теперь в одной лодке. О правде нужно смотреть прямо в глаза, сколь бы неприятно это ни было. Попробовать опереться на братьев. Ты говорил, что Сергея убьют в 905-м, Алексей переживет его на пару лет, потом умру я. Остается Павел, который погибнет во время революции от рук этих чертовых большевиков. Погасив вспышку гнева, Владимир Александрович вернулся к теме своей семьи, точнее, к делам клана ближайших родственников, своих родных братьев. Сергея можно спасти от смерти, а как быть с Алексеем? От чего он умрёт, знаешь? От своего вновь приобретённого титула, который ему, пожалуй, и российский народ ехидно ответил Селенец. Князь Тусимский звучит гордо и звучно, а главное, абсолютно застужена. Можно ли избежать разгрома? Всё-таки Япония не столь сильная в военном аспекте держава, как Англия или Германия. Узнав неделю назад о грядущем поражении огромной России в войне с ничтожной Японией, великий князь поразился до глубины души. Сейчас он вновь пытался разобраться, можно ли избежать этого унизительного поражения и тем самым предотвратить революцию 1905 года. Я никогда не поверю в то, что японские солдаты лучше, чем наши, а русские военачальники столь плохо командовали войсками, что проиграли все сражения. Командовали как умели, полагаю, не хуже, чем в Крымскую, ответил незваный гость. В любом случае исход войны был предрешён заранее, ибо Россия проиграла гонку вооружений англиским верфям, а твой брат Алексей занимался шлюхами, а не флотом. Среди адмиралов не оказалось ни Ушакова, ни Лазарева, ни Нельсона на русский манер. Хорошо, если нам известен примерный ход войны, имена военачальников, даты решающих сражений, то мы должны Нет, мы обязаны попытаться всё изменить. Владимир Александрович уже знал, что в Сирениц точно помнит всего лишь две даты: день начала самой войны и дату сокрушительного разгрома врагом русского флота. По странному стечению чисел последнее произошло в тот же самый день, что и трагедия на Ходынском поле, случившаяся несколько лет назад. Воистину, знак небес. Ход войны тёзка знал в общих чертах, а в начальниках мог поведать прилично, правда, в основном об их недостатках. Я поговорю с Алексеем, встречусь с нашими адмиралами, так они тебя и послушают себе в убыток. Муромцев был настроен более, чем скептически. Тут, как в том анекдоте, всю систему менять надо. А если задействовать дипломатические методы, чтобы избежать этой войны? Поделить с японцами Маньчжурию и Корею? Великий князь принялся перебирать в уме различные варианты. Первые, что пришли в голову, либо оттянуть начало войны, чтобы Россия успела полностью подготовиться. За дипломатов не скажу, не в курсах о таких подробностях, признался в Сирениц. Поделить Маньчжурию и Корею? Можно, наверное, только Япония примет это за слабость России и всё равно нападёт. Пойми, даже если зацеловать Микадо в задницу домно ростены харагазмов, японцы всё равно будут ненавидеть русских. Русские для самураев гайдзины, северные варвары, люди второго сорта и не более того. Кстати, помнишь, я рассказывал тебе про Пёрл-Харбор? Это когда североамериканцы фактически подставили под удар свой линейный флот, и японцы с удовольствием клюнули на эту жирную приманку. Быстренько припомнил брат покойного императора Александра III. Конечно, помню. Очень похоже на твой же рассказ о нападении японских миноносцев на порт Артур. Схожая тактика, схожие последствия внезапной атаки. Совершенно верно. Внезапный удар это фирменный почерк самураев, подтвердил незваный гость. Разница лишь в том, что заранее отдавая инициативу противнику, штаты на порядок основательнее готовились к войне, чем Россия сейчас. Экономика огромной Америки в долгосрочной перспективе не могла не победить более слабую японскую экономику. К тому же британцы разменяли союз с Токио на дружбу с Вашингтоном. Поэтому японцы переориентировались на дружбу с немцами, от которой не получили практически никакой выгоды. Великий князь хорошо запомнил информацию про так называемую ось Рим-Берлин-Токио, вынужденный союз недавних вчерашних противников. Да, для Токио это не равноценная замена особенно когда у тебя во врагах Англия и Сасш. Знаешь, тёска, Англии лучше иметь во врагах, чем в союзниках. После небольшой паузы поделился мыслями Вселенинец. Ибо союзники из Лайми получаются хуже врагов. У Англии нет постоянных друзей. У Англии есть постоянные интересы. Цитирование Палмерстона пришлось, как нельзя, кстати. У нас же у нас всего два союзника: армия и флот, и те предадут через 20 лет. Почему предадут? Николай отрёкся от престола, и власть в конце концов подхватили более решительные и многочисленные враги монархии большевики, возразил незваный гость. Как говорится, кто смел, тот и съел. Большевики. Давай сменим тему, иначе я опять сорвусь. Владимир Александрович почувствовал, что его эмоции вот-вот вспыхнут лишь от одной мысли о последователях учения Маркса и Энгельса, которые придут к власти в России. Расскажи ещё раз о том, каким образом ты открыл свои способности к колдовству. Не к колдовству, а к гипнозу поправил мурамцев, а затем замялся. О чего рассказывать-то? По словам ветерана в великую отечественную и не такое случалось. На войне никому умирать не хочется. Знаю, довелось как-то понюхать порохон турецкого, усмехнулся сын императора Александра II. Ты про свою войну говори, тёска, а не про вторую с германцами. Моя война. Скажи, что же? Организовали эту войну амеры, саудиты и разные там и иранданцы с турками. Через своих агентов в Москве и в Чечне сработали, а потом потирали ручки, глядя, как полыхает Кавказ. Постепенно втянувшись в монолог, незваный гость выудил из своей памяти множество нюансовых моментов, о которых позабыл сообщить в первый раз, как политических, так и сугубо военных, касавшихся тактики боя в горах делового обеспечения войск к тому подобного. Наконец, перешёл к той самой операции, где у него неожиданно открылся дар гипнотизёра. Двигались в основном полском и казалось бы уже вышли из окружения, а потом чуть не наскочили на группу чехов, пулемётчик и двое с ним. Хорошо, что успели спрятаться в тени разрушенного домика, иначе В общем, когда поняли, что без шума не пройти, и я решил, что лучше умереть одному, чем всем. Майор Данилов был уже без сознания, а с Ванькой Северяновым мы были в одном звании в Сторли. Плюс у него недавно дитё родилось, сынишка. Не срочников же на убой посылать. В сиренице наконец дошёл до самого незабываемого эпизода своей жизни. Закутался я в буш-лат, а вось не сразу началось стрелятивы вдоль стеночки, пока тень позволяет. Смотрю на чехов и мысленно им говорю: "Меня не видно, меня не видно". Даже не заметил, как подошёл метра на 10, и только тогда торкнуло, что тетчины меня реально не видят. Кто один сквознёду взглядом по моей фигуре, тот другой никакой реакции. Третий, видать, что-то почуял, обернулся, глаза вылупил, хотел, наверное, закричать, да я был быстрее, скосил всех троих длинной очередью. Бойцы распихали трофейные магазины, Ванька подхватил пулеметы и бегом, пока чёрт не принёс других чехов. К своим вышли уже после полудня раненых сержантов и комбата Данилова сразу же в медсанбат, а сами бойцов кормить. Двое суток книжрамше были. Ну и когда же ты осознал свои способности к гипнозу? Пользуясь небольшой паузой, не утерпел по любопытству Владимир Александрыч проанализировал через пару дней на свежую голову, после чего пришёл к мысли, что могу воздействовать на людей, если, конечно, хорошенько захочу. Поначалу не верил, потом малость потренировался на бойцах, по случаю разыграл зампотеха, ответил неизвестный гость. Затем Северянов сообразил, что с моей помощью он может на халяву жрать водку. Едва не попалил гад этакий. В общем, после того, как нас вывели из Чечни, Ванька оказался первым человеком, которого я обработал всерьёз. Сунул ему под нос стакан с водой и внушил, что эта беленькая сработала. Ирка, жена Ивана, раздумала разводиться. У них потом еще и дочка родилась». Со стороны казалось, что великий князь сидит себе в беседке, проводит массу свободного времени в гордом одиночестве, попивая чаёк и да допочитывая местную прессу. Казаки его императорского величества канвоя, под теле под жарким крымским солнышком, скучали, коротали время за разглядыванием редких прохожих, в основном прогуливавшихся мимо офицеров Черноморского флота. Итак, час за часом, день за днём, вот уже вторая неделя пошла, как брат покойного императора Александра III миротворца застрял в Севастополе. Получается, что все наши приготовления по изгнанию турок из Константинополя тщетны. Тот особый запас, что много лет собирают в Одессе, бесполезная трата денег. Ке кестретствию новых броненосцев для Черноморского флота. На следующий день Владимир Александрович долго пытал в сиренце насчёт следующей войны с Турцией, когда и почему начнётся, сумеют ли русские преодолеть хронический мандраж перед угрозой вмешательства британского флота и так далее. Увы, о ходе войны с турками незваный гость знал ещё меньше, чем о противостоянии с германцами рассказал про Гёбина и Бреслау, про невозможность зажать их в клещи и принудить к бою по причине превосходства в скорости немецких кораблей над броненосцами Черноморского флота. Даже вступление в строй новых дредноутов не помогло. Гёбин то и дело уклонялся от невыгодного боя, упорно не желал гибнуть под русскими снарядами, а после революции вообще ремонтировался в Севастополе словно в родном Вильгельмсхафене. Говоришь, императрица Мария погибнет то ли из-за разгиддейства экипажа, то ли в результате диверсии большевиков-агентов кайзера. Чёрт-ти, что получается, тёска. Да, бардак в квадрате и блэкджек со шлюхами к нему в придачу, согласился Муромцев. Тут, как в том анекдоте про советскую власть, всю систему менять надо. Балабол. Чтобы что-то всерьёз менять, нужны верные люди и серьёзные ресурсы, деньги, деньги и ещё раз деньги, огромные деньжищи, сотни миллионов, а то и больше. Великий князь уже привык к плохо скрываемым намёкам на необходимость радикальных реформ, однако в отречи от предыдущих дней не стал скипать на ровном месте. Где нам взять столько денег, а? Где день гезин? Золотой рубль вот главная погибель России. Незваный гость, похоже, черпал вдохновение буквально на ровном месте. Самый страшный враг это не турки с японцами и не кайзеровская Германия с австрийцами. Самый страшный враг слуги мировой банкротрии, окопавшиеся у трона царя. Бунги, Вишнеградские Витты и прочие хитромудрые агенты Шиффов, Ротшильдов, Баруха, Врокфеллеров. Хм. Что плохого в стабильной валюте и в золотом наполнении рубля? Благодаря реформе Витте мы получили возможность брать за границей крупные займы и привлекать в Россию иностранные инвестиции. Сказать, что Владимир Александрович был озадачен, значит ничего не сказать. Сын императора Александра Второго и представить себе не мог, что надежнейший и стабильный золотой рубль может погубить его страну. Да, Ротшильды не станут давать его долг без выгоды для самих себя, но они банкиры, а не какие-нибудь добренькие меценаты. Ох, ох, ох, как все запущено. Так, коротко, основные тезисы. Золото – относительно редкий металл, ценный ресурс, который еще нужно суметь найти и добыть. Золото невозможно добывать с постоянным приростом, скажем, 5% каждый год. А экономика нормальной страны может расти и с темпом 5% в год и больше принялся объяснять вселенинец. Поэтому неизбежно возникнет всё возрастающий дисбаланс между наличием денег, обеспеченных золотым запасом, и динамикой роста экономики. Экономика требует денег, а деньги невозможно в неё влить, так как они не обеспечены жёлтым металлом. В результате, казалось бы, надёжный и стабильный золотой рубль Искусственность сдерживает рост экономики страны, по сути являясь для России золотым тормозом. Как же тогда быть с трудами разных учёных мужей от экономики, утверждающих, что золото эквивалент денег, и относ к другим по сути есть отноцелое. Принялся размышлять великий князь Дэвид Рикардо, например, тот же Карл Маркс, которому поклоняются коммунисты. Дэвид Рикарда А тот самый Давид Рикардо, талантливый биржевой спекулянт Друк Ротшильдов, тотчас сообразил незваный гость. Здесь, как говорится, кто за девочку платит, тот её и танцует. А хитра зады теоретик Мардыхай Леви всего лишь повторял то, что выгодно ему самому в контексте его же собственного учения. В моё время профессор Катасонов посвятил этой афере несколько книг. Так, давай, Мурамцев, выкладывай с подробностями всё, что ты знаешь про деньги, золото и экономику. Брат покойного императора Александра III оглянулся назад, пальцем поманил своего личного официанта, ожидавшего с кастрюлями и столовыми приборами в соседней беседке. За одной пообедаем, чем Бог послал. Не возражаю. Обед обещает быть долгим и может плавно перейти в ужин, поэтому заказывай побольше и повкуснее, честно предупредил серениц. Начать, пожалуй, стоит с того, как иудеи и фарисеи создали схему получения хорошей прибыли на разнице курсов золота и серебра в разных концах Римской империи. Весьма хитроумные и прагматичные ребята были Внедряли религиозные идеи в массы и одновременно с этим обязывали верующих платить храмовый налог. Плюс придумали особые религиозные деньги для поотношений в храм. Священные сикли или шепли, не в курсах, как они точно назывались. Паломники покупали их у менял, а менял и имели талант делать весьма приличный гешефт в свою пользу. Вышкаленный официант быстренько сервировал стол и, пожелав великому князю приятного аппетита, отошел в сторонку. Владимир Александрович изволил приступить к обеду, неторопливо вкушая изысканные блюда и периодически отвлекаясь, чтобы черкнуть несколько строк в своей записной книжке. Сторонний наблюдатель, хорошо знакомый с привычками родного дяди и ныне здравствующего императора, Мог бы с уверенностью утверждать, что великий князь записывает в впечатления о вкусовых качествах кушаний, приготовленных его личным поваром. Решив не откладывать дело в долгий ящик, на следующий день брат Александра III посетил лечебницу для душевнобольных, посетил, можно сказать, инкогнито, заранее передав через адъютанта письмо докторам с просьбой особо не афишировать данный визит. Ибо визит Сукуба благотворительный, вызванный исключительно душевной добротой Владимира Александровича, его беспокойством о судьбине несчастных, убогих и сирых, стратавших разнообразными психическими расстройствами. Прикрываясь такой легендой, великий князь пожертвовал руководству и медицинскому персоналу лечебницы кругленькую сумму. Посы чего сей изволил лично взглянуть на душевнобольных. Терпеливо слушая рассказы докторов об их подопичных, Владимир Александрович задавал наводящие и уточняющие вопросы, внимательно присматриваясь к самим пациентам. Не скрывая, объяснил медработникам, что он, как представитель правящей царской семьи, весьма обеспокоен неожиданной эпидемией умственного помешательства накрывший Севастополь и Крым. Как и следовало ожидать, после упоминаний о заботливости царской семьи, персонал лечебницы вывалил на высокородного посетителя ворох самой разнообразной информации. По прошествии 3 часов великий князь разузнал всё, что ему требовалось узнать, и даже больше. Плюс смог лично понаблюдать за несколькими пациентами. Чьё поведение наводило на мысль о наличии в их телах незваных гостей из будущего. Хорошо ещё, что доктора даже не думали всерьёз рассматривать данную мысль и пытались найти более тривиальные объяснения всех упомянутых случаев, исходя из представлений традиционной медицины. Едва запряжённая лошадьми коляска тронулась с места, сын императора Александра II, особо отличителя, ударился в панику. Чёрт возьми, мы имеем целых 11 человек, якобы тронувшихся ума, а на самом деле страшно то, что ни один из них не смог адаптироваться к жизни со своим вселенцем ни один. Почему? О боже, я тоже сойду с ума. Когда? Сколько времени у меня осталось что делать? Владимир, ты чего, белиный объелся? С какого такого перепугу ты вдруг решил, что ты великий князь, возьмёшь и сойдёшь с ума? Чёрт там в сиренец тут как тут. Не может помолчать ни минуты. Стопудово испугался гад это такие, что угодит в психушку, да ещё и находясь в чужом теле. Какая психушка, млин. Кто нас туда посадит, если никто даже не подозревает о нашем тандеме? Изыди, сатана. Стоп. В твоих идеях есть логика. Вспомнив о так называемом враге рода человеческого, Владимир Александрович не удержался, машинально перекрестился. Никто не знает и никто не подозревает, и ни Когда не узнает Муромцев моментально ухватился за великкняресскую мысль, развернул её в нужном направлении. А причина в том, что мы смогли объединить два разума в один, стали своеобразным симбиозом, этоким сверхразумом. Тёска, хорошо заливать в три короба. С зрядной тули скептицизма усмехнулся великий князь, постепенно успокаиваясь. Сверх разум, как же лучше бы ты подумал над тем, почему мы до сих пор не присоединились к тем, кто попал в психушку, чем их симбиоз был хуже нашего, а? Давай просто банально прикинем возможные версии методом исключения. Устроим, как говорится, мозговой штурм. Мгновенно предложил незваный гость. Видать, заранее подготовился к подобному развитию событий. Первое. Душа мужчины угодила в тело мужчины. Подозреваю, что у некоторых из тех одиннадцати бедолаг произошло вселение душ противоположного пола. Господи, помоги и спаси несчастных рабов твоих, мысленно ужаснувшись в перспективе угодить в тело женщины и наоборот, Владимир Александрович перекрестился ещё раз. Даже представить себе не могу, какие муки они испытывают. Лучше не фантазируй на эту тему. Не дай бог крыша поедет. Порекомендовал оселениц, после чего продолжил. Второе. Примерно одинаковый возраст одного и другого. Нет, слишком сомнительный аргумент. Третье. Случайное совпадение имён, фамилий, отчеств. Мало вероятно, так как разные там иностранные граждане давным-давно не заморачиваются со своими отчествами. Не торопись, тёска, отреагировал великий князь. Третий вариант стоит хорошенько обдумать. Не вижу в номере 3 никакой логики. Не забывай, что я уже 30 лет живу под чужими именами и фамилиями, меняя документы разных стран словно перчатки, возразил Моромовцев. Пункт номер 4 родственные связи. Это уже из разряда фантастики, так как мои предки происходили из рабочих, крестьян, служащих, никаких царских и княжеских крови в роду не было и быть не могло. Точно знаешь? Уверен в этом, мысленно усмехнулся брат покойного императора Александра III, не удержавшись от искушения слегка поддеть собеседника. Российские цари да князья любили побаловаться с девками из крепостных, и сие не считалось у нас зазорным. Здесь, конечно, без гарантий, но вряд ли ты пересекался с моими пра-пра-предками женского пола, в общем. Сиренец призадумался на секунду, на после небольшой паузы всё-таки отмёл прочь данную версию. Слушай, тёска, а когда у тебя день рождения? «Назови число, месяц, год». «10 апреля 1847-го», ответил Владимир Александрович, а попутно заметил. «Пятьдесят с небольшим – это еще не старость, так что кое-кому сильно повезло, что он очутился в теле не старика, но мужа. Причем этот мужчина – знатный и влиятельный человек в царской династии». «Стоп!» 10 апреля это по старому стилю, что ли? Муромцев, похоже, не обратил никакого внимания на плохо скрываемую гордость за принадлежность к императорской фамилии. Так, по-новому это будет Что ещё за новый стиль такой? На мгновение удивился великий князь и тотчас припомнил мимолётное упоминание в сиренце о переходе большевицкой России на григорианский календарь. Наша православная Россия-матушка живёт по православному календарю, и надеюсь, никогда не перейдёт на католический. Вот всё сходится. Незваному гостю похожи церковно-конфессиональные нюансы были глубоко до отного места. По новому стилю получается 22 апреля, а у меня день рождения 21 апреля. Год, конечно, другой, но в этом-то вся и суть. «Ничего не понимаю». Владимир Александрович почувствовал нарастающее внутреннее раздражение. «Ты можешь объяснить нормально, по-человечески?» «Легко, тезка, запросто, с превеликим удовольствием!» В отличие от хозяина тела настроение, вселенца была оптимистически приподнятым. «В двух словах не получится, поэтому давай, как говорится, устраивайся поудобнее». Минут десять спустя великий князь узнал, что неожиданно обнаруженный в себе дар гипнотизера вынудил старшего лейтенанта Муромцева заняться изучением различных тайных и скрытых знаний, тех, которые на рубеже XX и XXI столетий стали именоваться эзотерическими науками и которые с пеной у рта категорически отрицались представителями официальной науки. Надо сказать, борьба официальной науки с антинаучными знаниями сильно напоминала противостояние христианской церкви и той же самой науки, сместившейся во времени на несколько веков вперёд. Только на сей раз в роли средневековой церкви выступала официальная наука, и важнейший фактор отсутствие священной инквизиции и костры для еретиков. В общем, противостояние приняло более цивилизованные формы. Методы ведения борьбы стали другими, а самое главное, в эту войну вмешались всемогущие рефери хозяева всех мировых финансов. Здесь следует сделать одно маленькое отступление и уточнить, что говоря об эзотерике, люди зачастую валят в одну кучу всё и вся, что только могут найти непонятного в жизни. В результате почти любой неискушённый индивидуум, заинтересовавшийся в наше время различными тайнами, образно говоря, рискует раз за разом погружаться в информационные нечистоты, не имеющие ничего общего с реальными знаниями. Достаточно включить телевизор, и с экрана зомбящих каналов к человеку хлынет девятый вал откровенных подтосовок и разнообразных глупостей. Попробуй разберись, кому и чему можно верить, если ты делаешь самые первые шаги в познании тайн этого мира. Глядя на вышеописанные процессы со стороны, невольно приходишь к мысли, что этот электронно-информационный хаос на рубеже второго и третьего тысячелетий от Рождества Христова создан согласно конкретному и грамотному сценарию. И этот сценарий Прекрасно характеризует пословица "Согласящее, что лист нужно прятать в лесу". В данном случае в лесу цифровом, где можно плутать практически бесконечно, продираясь через гигабайты информационного мусора. Вероятные мудрецы ушедших эпох предвидели подобное развитие событий и придумав для потенциальных неофитов множество иносказательных пословиц, К примеру, идущий добрящет, да, дорога в 1000 миль начинается с первого шага, доверяй, но проверяй и так далее и тому подобное. Особенно приуспели в пословицах китайские и прочие восточные аксакалы, мастерски владевшие пером и словом и оставившие своим потомкам нырысто пиргаментов с глубокомысленными изречениями. Владимиру Муромцу повезло В середине и конце 90-х еще не существовало различных там битв экстрасенсов и прочих постановочных телевизионных шоу, являющихся идеальным средством, чтобы скомпрометировать любую сферу так называемых эзотерических знаний. В те годы еще не раскрутилась всемирная паутина интернета, забитая в наши дни саморекламой множеством магов, экстрасенсов, гадалок и астрологов, Да на экранах зомбоящиков меркали разные там чумаки и кешпировские. Но этот бренный мир ещё не покинули Лонга и Джуна. Ещё не сбривший бороду Павел Глоба собирал огромные аудитории любопытствующего народа, жаждущего узнать, как прогнозировать собственное будущее и не только. Будучи достаточно скептически настроенным в отношении всяких магий и астрологии, Мурамцев поначалу плевался с высоккой колокольни исторического материализма на любую эзотерику и тому подобное. Затем по мере осознания факта наличия в самом себе неких трансцендентных способностей, изменил отношение ко многим вещам и стал интересоваться литературой по соответствующим тематикам. Благо был коренным питерцем и уволившись из рядов российской армии после приснопамятных хасавюртовских соглашений, вернулся в родной город. Спустя примерно годы жизни на гражданке он совершенно случайным образом пересекся с одним интересным человеком, издателем, печатавшим упомянутую эзотерическую литературу. Издатель этот работал, как сейчас принято выражаться, откровенно пиратскими методами, штампуя левые тиражи любых книг, рукописей, лекций, проходивших через его руки. Работал на самого себя под надёжной ментовской крышей, не заморачиваясь ни авторскими правами, ни выплатой гонораров кому бы то ни было. Времена были смутные, для многих голодные, поэтому на продукцию подпольного издательства имелся стабильный спрос на просторах бывшего Союза. Люди желали приобщиться к ещё недавно запрещённым знаниям. Знакомство с Георгием, так звали издателя Дола Владимирова, возможность приобретать из первых рук практически всё, что проходило через типографию эзотерической литературного пирата. К тому же, Георгий, бывший на короткой ноге с несколькими питерскими астрологами и эзотериками, мог порекомендовать именно те вещи, которые действительно стоило изучать. Стерлиц в отставке не отказывался пользуясь своей способностью С интересом читал разные лекции и книги, по ходу дела постепенно развивая в себе вновь обретённые способности гипнотизёра. В начале 2000-х жизнь заставила Муромцева начать применение своих талантов на практике в благо от ним и во вред другим. Владимиру пришлось, как говорится, на блатном жаргоне, вписаться за семью бывшего одноклассника, на которого нагло наехали прибандиченные мусора. Наехали круто, по беспределу. Отжали бизнес, квартиру, да ещё навесили на бедолагу наскось вымышленный долг в полляма зелени. Жадные до денег оборзевшие менты рассчитывали заставить одноклассника продать доставшийся ему по наследству родительский особняк в Подмосковье, и скорее всего, добились бы желаемого. Гибель в ДТП двух ابيров поначалу никому не показалась подозрительным событием. Аварию списали на несчастный случай, произошедший вследствие того, что уставший водитель банально заснул за рулём. Однако затем внезапно застрелился еще один сотрудник того же самого отдела, причем сделал это в собственном же кабинете в присутствии пары сослуживцев. Эта странная смерть на рабочем месте вызвала множество слухов и пересудов. По городу пошел нехороший резонанс, и вскоре в оставшихся в живых бандитов с погонами дружно вцепились сотрудники УСБ и... Представители конкурирующей Ментовской группировки из соседнего района. Эти чёртовы конкуренты, молодые и голодные, опера быстро сообразили, что им не помешало бы обезопасить себя на будущее на всякий пожарный. Мало ли что. Выйдя на того самого одноклассника Муромцева, поговорили с ним, потрясли все его контакты. И обратили внимание на Стерлея в отставке, против которого не было никаких улик, даже косвенных. Более того, у Владимира не имелось мотивов при наличии железобетонного алиби в обоих случаях. Спустя некоторое время УСБ посадила пару тройку уже бывших ментов, а опера из соседнего района прихватизировали наследство своих незадачливых предшественников, и всё было бы ничего. Если бы один из новоявленных мафиозиев в погонах не являлся штатным стукачом старших братьев, он-то и слил куратору из конторы информацию о некаем странном однокласснике, рассказав о смутных подозрениях и интуитивных догадках своих коллег. Товарищ из конторы оказался хорошим аналитиком, человеком на порядок умнее районного опера-стукача. После тщательного изучения личности Муромцева, ФСБшник сделал вывод о причастности того и к аварии, и к самоубийству опера. Опытному чекисту с многолетним опытом работы не составило труда как бы случайно познакомиться с Владимиром, а затем расположить к себе бывшего офицера. Спустя примерно 3 месяца после знакомства ФСБшник сделал Муромцу неофициальное предложение, от которого было очень сложно отказаться. Точнее, можно было не согласиться работать на непонятную структуру, якобы созданную бывшими и действующими комитетчиками, сулившими очень хорошие деньги в любой валюте. Вот только последствия в этом случае были абсолютно не прогнозируемыми. В общем, Поразмышляв пару дней, Владимир принял предложение поработать за ту, намекнув, что у него есть желание посмотреть мир, и лучше бы его новая работа была связана с заграницей. Дав своё согласие, бывший офицер не знал и даже не подозревал, что его вербовщик и работодатель сфальсифицировал почти всю личную информацию о новом специалисте, привлечённом к работе по какой-то неизвестной причине муромцев пригнался битыму жизнью чекисту, и тот решил замкнуть нового агента исключительно на самого себя. Поэтому, когда спустя 12 лет ФСБшный куратор скрапостижно скончался, Владимир неожиданно оказался свободным от всех обязательств перед конторой. Став этаким вольным стрелком, имеющим возможность работать на того, на кого хочется, благо репутация профессионала высочайшего класса и кое-какие личные сбережения на черный день давали Муромцеву такую возможность. Так вот, тезка, исходя из того, что в зодиаке 360 градусов, а Земля вращается вокруг звезды на пять с четвертью дней больше, имеет значение не даты рождения, а градус, в котором находится Солнце. Незваный гость с удовольствием делился усвоенными давным-давно знаниями. По крайней мере, так считают грамотные астрологи. «Хорошо, предположим, что ты прав, и мое, и твое Солнце находятся в одном и том же градусе зодиака». До этого самого момента Владимир Александрович считал, что он неплохо разбирается в астрономии, однако чертов-вселенец, как оказалось, куда больше знал и о механике движения звездного неба, и об охаянной всеми, кому не лень, астрологии». В Крыму живут тысячи мужиков, родившихся 10-го либо 11-го апреля. Почему ты угодил именно в мое тело, а не в какое-нибудь другое? Не знаю, и, видимо, мы никогда не сможем разгадать эту загадку. После небольшой паузы с некоторой растерянностью признался Муромцев. Предлагаю считать происшедшее Божьим промыслом, неподовластным умам человеческим. Уж лучше так, чем искать объяснения в презираемых учёными мужами астрологии, мысленно усмехнулся великий князь. Замыслы Бога нашего Иисуса Христа скрыты от умов людских. Кстати, о боге и богах вообще, оживился в серенетц. Есть такое мнение, что земное человечество создано пришельцами с далёких звёзд, обыкновенными космическими геологами, именуемыми аннунаками. «Сейчас я расскажу тебе и о шумерских глиняных табличках, в которых написано про анунаков». «Господи, давай не сегодня», – простонал сын императора Александра Второго. «И так голова кругом, а ты еще покушаешься на святое. Анунаков каких-то придумал». «Лады?» Сегодня не буду разрушать твою христианскую картину мира, в которой солнышко крутится вокруг земли, а боженька решает, когда его рабам кушать, а когда какать. Окатил волной сарказма незваный гость великого князя вызов в душе Владимира Александровича, бурю негодования. Пообщаемся на эту тему завтра, хорошо? Ты бессовестный безбожник, гореть тебе в адском пламени. Не стесняясь, брат покойного императора Александра III мысленно высказал всё, что он думает о моральном обличии вселенца, атеиста и богохульника. Богохульник в свою очередь благоразумно промолчал, не рискнув окончательно выводить из себя хозяина тела. Господи, за что ты меня наказываешь?